Документ 172. МИД Германии послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 15 мая 1941 года, 18 часов 27 минут. Москва, 15 мая 1941 года, 22 часа 30 минут. Номер 938. От 14 мая. Конфиденциальный материал секретно. Может быть расшифровано только чиновникам, допущенным конфиденциальным материалом. Ответ курьером или шифром. На телеграфное сообщение номер 957 от 21 апреля и на письменное сообщение номер А1408 от 22 апреля 1941 года. Не публикуется примечание составителя. Прошу вас сообщить комиссариату по иностранным делам, что 71 случай упомянутых нарушений немцами границы расследуется. Расследование потребует некоторого времени, поскольку военно-воздушные подразделения имеющие к этому отношение экипажи самолетов, должны допрашиваться персонально. Прошу вас добиться скорейшего освобождения советским правительством самолета, совершившего 15 апреля аварийную посадку около ровно. Риттер.